атлантика если поставить их рядом металлическое детище брутальных тевтонцев бисмарк и воплощение инженерной мысли уроженцев страны восходящего солнца «Мусаси» и взглянуть со стороны японский линкор бесспорно будет больше 72 тысячи тонн водоизмещения против 50 тысяч900 тонн Однако изогнутые линии, начиная от высоко вздернутой носовой части, переходящей в подъем в средней части корабля, скушенная назад труба и другие неуловимые детали выставляют его более грациозным и, возможно, по-восточному изящным. Неровная линия верхней палубы японского линкора с характерным горбом в средней части была не данью восточным традициям а имела функциональную необходимость, обеспечивая высокую мореходность, удобство размещения вооружения и механизмов с требованиями к остойчивости. Если постепенно приблизиться, а потом смотреть и вовсе задирая голову на исполинские надстройки, ярусы мостиков и всю стальную военную машинерию, то становилось понятно, что оба корабля – бронированные крепости. Функциональное, мобильные, утыканное разнокалиберным оружием. Бисмарк, приземистый тевтонец-рыцарь, спроектированный с немецкой тягой к прямым рубленным линиям. Мусаси, возвышаясь ярусами артиллерии над строек в средней части, собрав всю огневую мощь и броневой короб цитадели, подобравшись словно поджарый хищник перед броском, все же выглядел воплощением изящества катаны.